«До да с рождения!» «А не знаешь ли дом Кожина в Петроверикском переулке?» Кухарка от неожиданности остановилась. Более внимательно у меня оглядела. «Да, конечно, вид непрезентабельный. Одежда помята, запашок рыбный чувствуется, бороды нет. Так щетина трехдневная. Видно, я ей не глянулся». «А какое у вас дело к барину?»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 а ежели попусту время отнимать будешь сразу уйди старый стал устаю быстро хорошо решил я рассказать придуманную версию мы с тобой михаил братья когда отец с сидором на судне поплыли на них разбойники напали сеча изрядная вышла михаил кивнул про то ведаю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 Да, вишь, память отшибла. Просил волю его исполнить, найти вас в Москве, Обсказать все, до прощения попросить.